По единодушному признанию, среди постоянных посетителей «Белого оленя» никто не мог сравниться с Гарри Первисом в искусстве рассказывать удивительные истории, хотя, на наш взгляд, некоторые из них страдали известными преувеличениями. Не следует, впрочем, думать, что никто не пытался оспаривать это первенство. Бывали случаи, когда кое-кому удавалось даже превзойти Гарри. Быть свидетелем поражения чемпиона всегда, в общем-то, приятно. И, должен признаться, я не без удовольствия вспоминаю, как профессор Хинкельберг одержал победу над Гарри на его же собственной спортивной площадке. Круглый год в белом олене полно американцев. Подобно завсегдатаем кабачка, это чаще всего ученые или писатели, и в книге посетителей, которую Дрю держит за стойкой, можно найти немало прославленных имен. Нередко такие посетители являются по собственному почину и решаются робко назвать свое имя только при случае. Как-то раз один весьма застенчивый лауреат Нобелевской премии битый час просидел неопознанным в углу, прежде чем набрался храбрости и сообщил, кто он такой. Иные же пребывают с рекомендательными письмами. Многих приводят с собой постоянные посетители, а потом бросают их на произвол судьбы. Профессор Хинкельберг подкатил однажды на огромном кадилаке, задняя часть которого весьма смахивала на рыбий хвост. Машину он взял на прокат на Гросвеннер-сквер, где их стоит превеликое множество. Одному богу известно, как ему удалось провести такую громадину по переулкам, ведущим к «Белому оленю», Но удивительное дело, оба крыла остались целехоньками. Профессор был высокий, худой человек с лицом, напоминающим одновременно Генри Форда и Уилбура Райта. Такие обветренные, сожженные солнцем лица вызывают в нашей памяти американских пионеров, этих суровых, неразговорчивых людей. Впрочем, последняя примета не соответствовала действительности. Профессор Хингелберг говорил, как долгоиграющая пластинка, запущенная на 78 оборотов. Не прошло и 10 секунд, как мы уже знали, что он зоолог из колледжа в Северной Виргинии, сейчас в отпуске, занимается изучением планктона по заданию управления военно-морских исследований, что он без ума от Лондона и даже любит английское пиво. Она спрочел в письме, напечатанном в журнале Science, но не верил, что мы и впрямь существуем что Эдлай Стивенсон — парень подходящий, но если демократы хотят вернуться к власти, им придется импортировать Уинстона, имеется в виду Уинстон Черчилль, что ему хотелось бы знать, какой черт испортил все наши телефонные автоматы и как вернуть гору медиков, которые они проглотили, что кругом пустые кружки, и не взяли их наполнить, ребята? Ударная тактика профессора, в общем, возымела свое действие, но когда он на миг замолк, чтобы перевести дыхание, я подумал. Гарри следует быть начеку, не то этот тип переговорит его в два счета. Я взглянул на Первиса, сидевшего неподалеку от меня. Губы его презрительно морщились. Тогда я уселся поудобнее, чтобы посмотреть, как развернутся события. Народу в тот вечер собралось довольно много. А потому прошло порядочно времени, прежде чем профессор Хинкельберг был представлен всем. Гарри, который обычно первым спешил познакомиться со знаменитостью, на сейрос, упорно держался в сторонке. Но Артуру Винсенту, он исполняет у нас обязанности неофициального секретаря клуба и следит за тем, чтобы каждый расписался в книге для посетителей, все же удалось загнать его в угол. Вам, разумеется, найдется, о чем поговорить с Гарри реливе невинного энтузиазма, сказал Артур профессору. «Вы ведь оба ученые, не так ли? С Гарри случаются самые необычные вещи. Гарри, расскажите профессору, как вы нашли в своем почтовом ящике кусок урана-235». «Я не думаю», — ответил Гарри с некоторой поспешностью, «чтобы профессору Гм. Хинкелберго хотелось забивать себе голову такими пустячными историями». Уверен, что он и сам может рассказать о многом. Впоследствии я долго ломал голову над этим ответом. Он не соответствовал характеру Гарри. Обычно, как только представлялась возможность, Первис сделал рывок вперед. Быть может, на этот раз он решил изучить соперника и подождать, когда профессор допустит первую ошибку, чтобы тут же его прикончить. Если так, то он недооценил противника. У него не осталось ни единого шанса, потому что профессор Хинкельберг стартовал подобно ракете сходу, набрав максимальную скорость. «Странно, что вы об этом знаете», — сказал он. «Совсем недавно я действительно столкнулся с удивительным случаем. О таком не напишешь в научной работе, но, кажется, я могу облегчить душу и рассказать вам одну любопытную историю». Кажется, могу, что бывает нечасто из-за этой проклятой секретности, но, к счастью, до сих пор никому не пришло в голову засекретить опыты доктора Гриннелла, и о них можно говорить. Насколько мне удалось понять, Гриннелл – один из тех ученых, кто пытается объяснить механизмы нервной системы биотоками, то есть явлениями электрическими. Подобно Грею Уолтеру, Шеннону и другим, Он начал с того, что создал модели, способные воспроизводить простейшие действия живых организмов. Самым большим его достижением оказалась механическая кошка. Она могла ловить мышей и падать на все четыре лапы, когда ее сбрасывали с высоты. Очень скоро, однако, Гринелл стал экспериментировать в другой области, поскольку открыл явление, названное им нейроиндукцией. Если несколько упростить этот термин, то окажется, что речь идет не более и не менее как о методе управления поведением животных. Уже давно известно, что все процессы, происходящие в мозгу, сопровождаются возникновением слабых электрических токов. Их научились регистрировать, но подлинная природа этих сложных волновых колебаний все еще не раскрыта. Гриннал и не пытался исследовать ее, слишком уж сложен такой анализ. То, чего он достиг, гораздо проще, хотя и это далось ему нелегко. Он подсоединял регистрирующее устройство к мозгу различных животных, что дало ему возможность составить небольшую библиотеку, если так можно выразиться, электрических импульсов, связанных с поведением подопытных животных. Одна форма кривой напряжения соответствовала повороту вправо, другая — движению по кругу. Третье о состоянии полного покоя и так далее. Интересно, не правда ли, но Гринелл на этом не успокоился. Проигрывая зарегистрированные импульсы, он сумел заставить подопытных животных повторять определенные действия, хотели они того или нет. Теоретическую возможность этого признает едва ли не каждый невролог, но из-за чрезвычайной сложности нервной системы в практический успех могли бы поверить очень немногие. К тому же, свои первые опыты Гринелл ставил на примитивных животных, которые обладают сравнительно простыми рефлексами. «Я присутствовал только при одном его эксперименте», — сказал Хинкельберг. По стеклянной пластине полз крупный полевой слизень, соединенный несколькими тонкими проволочками с контрольной панелью, которой манипулировал Гринелл. На ней было всего две шкалы. Но регулируя, он мог заставить слизня двигаться в любом направлении. Человеку непосвященному опыт показался бы заурядным, но я-то понимал, какие огромные последствия может иметь подобное открытие. Помнится, я сказал Гринеллу, «Надеюсь, это адское устройство никогда не будет применено к людям». Я читал книгу Оруэлла, 1984, и хорошо представлял себе, что можно было бы сделать с такой вот игрушкой. Потом дела меня захлестнули, и я не вспоминал обо всем этом примерно год. А за год Гринелл, как видно, значительно усовершенствовал свой прибор и стал работать с более сложными организмами, хотя по чисто техническим соображениям ограничился беспозвоночными. Он разработал серию приказов, которые умел теперь передавать подопытным животным. Вам может показаться невероятным, что такие разные существа, как черви, улитки, насекомые, ракообразные, подчиняются одним и тем же электрическим командам, Однако это все же так. Не будь доктора Джексона, Гринелл, вероятно, провел бы остаток жизни в своей лаборатории, постепенно поднимаясь по эволюционной лестнице животного царства. Удивительный человек этот Джексон. Вам, конечно, знакомы некоторые его фильмы. Правда, многие считали его не столько ученым, сколько охотником за славой. А в академических кругах к нему относились с недоверием из-за разносторонности его интересов. Он возглавлял экспедиции в пустыню Гоби в верховье Амазонки, добрался даже до Антарктиды. Из каждой поездки он привозил рукопись очередного бестселлера и несколько миль от снятой кинопленки «Кадохром». Я утверждаю, несмотря на все возражения, что он действительно внес ценный вклад в науку, хотя вклад этот был в известной мере случайным. Не знаю, как проведал Джексон о работе Гринелла и как уговорил его сотрудничать, впрочем, он умел убеждать людей. Вероятно, соблазнил Гринелла перспективой крупных ассигнований. Надо сказать, члены правления прислушивались к его мнению. Так или иначе, но с этого времени Гринелл и его работа были окутаны тайной. Ходили слухи, будто он конструирует новый прибор с учетом всех новейших усовершенствований. Когда его об этом спрашивали, он начинал нервничать, смущался и отделывался общей фразой Мы собираемся охотиться на крупную дичь. На подготовку ушел еще год. Я представляю, что Джексон, который вечно торопился, под конец выходил из себя от нетерпения. Но ну вот все было готово, и гринул, исчез со всеми своими ящиками. Куда? Известно было только общее направление в Африку. И за всем этим стоял Джексон. Я думаю, он очень старался избежать преждевременной огласки. Естественно, если принять во внимание фантастический характер экспедиции. Мы жадно ловили малейшие намеки, и, как нам казалось, поняли, что Джексон хочет с помощью прибора Гриннелла провести совершенно уникальную съемку диких животных в естественной среде. Только потом мы узнали, что он ловко обвел нас вокруг пальца. Впрочем, что касается меня, то я всегда относился с недоверием к этим слухам. Разве что гринулу удалось как-то совместить свой прибор с радиопередатчиком. Мне представлялось маловероятным, что он сумеет прикрепить свои проволочки и электроды к слону, несущемуся в атаку на врага. Они, разумеется, и сами это понимали. Теперь-то вывод, к которому они пришли, очевиден для всех. Морская вода — хороший проводник. И вовсе они не собирались в Африку, просто вышли на простор Атлантики. В то же время они не лгали нам, это действительно была охота на крупную дичь. Именно так, на самую большую дичь, которая только существует. Мы никогда не узнали бы о том, что произошло, если бы их радист не любил поболтать с приятелем-коротковолновиком, жившим в Штатах. Только его свидетельство позволяет нам восстановить ход событий, Судно Джексона, небольшая яхта, купленная по дешевке и приспособленная для нужд экспедиции, дрейфовала вблизи экватора, к западу от побережья Африки. Яхта находилась на самым глубоким местом Атлантики. Грина уловил рыбу. Электроды были опущены в пучину, а Джексон, вооружившись кинокамерой, с нетерпением ждал улова. Они ждали целую неделю. За это время у всех успело испортиться настроение. И вот, наконец, во второй половине одного совершенно безветренного дня стрелки на приборе Гринла дрогнули, что-то попало в сферу действия его электродов. Принялись постепенно выбирать канат. До этого момента почти вся команда считала ученых чокнутыми, но сейчас, когда что-то медленно поднималось из мрачной глубины в несколько тысяч футов и, наконец, достигло поверхности, всех охватило волнение. Кто осудит радиста за то, что он нарушил приказ Джексона, почувствовав острую потребность потолковать с приятелем, сидевшим в полной безопасности на суше? Не стану расписывать, что предстало и взору. Это уже сделано до меня рукой мастера. Вскоре, после того, как мы обо всем узнали, я перелистал Моби дико и нашел нужное место. Я и сейчас могу процитировать его на память. Эти строки я теперь, вероятно, век не забуду. Звучат они так. Огромная, мясистая масса длиной в несколько фарлонгов, вся какого-то переливчатого, желтовато-белого цвета, от центра ее во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд, и готовых, казалось, схватить без разбору все, чтобы не очутилось поблизости. Моби-дик, 1967 год, страница 307, фарлонг 201 метр. Да! Гринл и Джексон охотились за самым большим и таинственным из живых существ – гигантским кальмаром. Самым большим – почти наверняка. Батутеутис, достигает ста футов длину, не уступая в этом кашалоту. Впрочем, он не так тяжел, как кашалот, который охотно закусывает кальмаром в обеденный час. И вот теперь ученым представилась возможность изучать чудовище в таких идеальных условиях, каких никому еще не доводилось. Похоже, что Гринел безмятежно занимался дрессировкой твари, а Джексон тем временем в упоении накручивал кинопленку ярд за ярдом. Им не грозила опасность, хотя кальмар был вдвое больше яхты. Гринел видел в нем просто еще одного моллюска, которым мог управлять, словно марионеткой с помощью кнопок и стрелок. Вот он закончит опыт, вернет кальмара назад в глубину. А тот, уплыв, некоторое время будет чувствовать себя словно пьяница с похмелья. Чего бы я только не отдал, чтобы заполучить этот фильм. Не говоря уже о научной ценности, в Голливуде на нем можно было бы сколотить целое состояние. Джексон знал, что делает, не так ли? Он правильно оценил возможности прибора Гринелла и использовал его наилучшим образом. То, что произошло потом, случилось не по его вине. Профессор Хинкельберг вздохнул и отхлебнул добрый глоток пива, словно набирая сил, чтобы закончить рассказ. Нет, уж если кто и виноват, так Гринл, вернее, был виноват. Бедняга Гринл, видимо, опыт настолько взволновал его, что он пренебрег мерами предосторожности, о которых наверняка помнил бы в лаборатории, иначе как объяснить, что у него под рукой не оказалось запасного предохранителя, чтобы заменить перегоревший? «Нельзя, особенно вините бы тут Думаю, и вы обиделись бы, если бы кому-нибудь вздумалось так помыкать вами. А если бы приказы вдруг перестали поступать, и вы снова сделались бы хозяином самому себе, то уж, конечно, постарались бы оставаться им и впредь. Но что мне хотелось бы знать, продолжал ли Джексон крутить свой фильм до самого конца?»